Слава пятнадцатая Сон скосил меня, как киношный самурай очередного злодея. Я даже и не успел устроиться толком, как словно провалился в омут. Проснулся уже только ночью, от того, что замерз. Видимо, мороз прихватил не на шутку. Понадеялся я на одежку, а напрасно. Надо было костерок сварганить какой-никакой. Теперь вот сиди и мерзни. Не эта штука, холодную словить. Промучившись около часа, я стал искать подходящее место, чтобы развести огонь. Черт его знает, где тут фрицы. Может, как раз под самым боком и сидят, а я им тут иллюминацию. то то же у них счастье привалит. Костер я так и не разжег. Утром все тело ломило, и голова гудела, как пустое ведро. Блин, не хватало только мне какую-нибудь ангину подцепить. Самое счастье сейчас. Наскоро перекусив трофейными запасами... Я кое-как отправился в путь. Лыж у меня более не было, пришлось оставить их у мостика. Если б я еще и их в грузовик потащил. Через пару часов хода я, наконец, отыскал себе место, чтобы разжечь огонь. В лесу стоял недостроенный дзот. Стены у него были, а вот потолок отсутствовал напрочь. Дверей тоже не было. Судя по постройке, недавнее сооружение. Видимо, стройку прекратили раньше, чем сюда дошла война. Ну и славно. Мне сейчас эта коробка самое то через полчаса в дзоте уже потрескивал огонь внутри стало существенно комфортнее даже и от входа уже так не задувало спешка спешкой а пересидеть тут чуток нужно вон уже как ноги то гудят нелегко дася мне этот склад что нам нужно чтобы пересидеть тут парочку дней вода не вопрос он снег вокруг лежит котелок есть растопим еда хуже малость но тоже еще пока держимся дрова Надо будет побродить по округе, посмотреть. Обогревшись, даже чуток вздремнул, я вылез из дзота и отправился на поиски дров. Да и стоянку стоило бы поискать. Дзот годится, только вот сижу я там, как в мышеловке. Вокруг лес. Интересно, а нафиг тогда дзот строили? Кусты толком и не видно ничего. Кто подойдет, я не услышу даже. Закопав мешок в снег, я двинулся на поиски. Через полчаса пути лес стал реже, и вскоре я вышел на поле. На карте оно обозначено не было и явилось для меня неожиданностью. Присмотревшись, я понял, почему. Видимо, перед самой войной здесь затеяли строительство укрепрайона. Там и тут виднелись недостроенные сооружения, под снегом угадывались окопы и орудийные площадки. Закончить стройку не успели, а может быть и не стали по какой-то иной причине. Видимо, поэтому на карте и был еще обозначен лес. Не помню тут на карте никаких важных мест, которые требовалось бы прикрывать до то Москвы тоже далеко. Так что сам факт строительства тут укреплений был для меня необъясним. Бой тут, однако, был. И не слабый. На поле виднелись подбитые танки. Я насчитал около десятка. Трупов не увидел. Надеюсь, что хоть тут их похоронили по-человечески. Странно. Фронт ушел вперед. Почему танки оставили? Что-то не помнил я за немцами такого расточительства. Кстати, чтобы мне в танках не пошарить? Может, и найду чего полезного». Уже подойдя к ближайшему танку, я понял, что был неправ относительно немецкого расточительства. С танка были демонтированы некоторые детали. Ага, сняли то, что можно поставить на другие машины. Значит, шансы мои отыскать в танках что-либо полезное резко уменьшаются. Печально, но все же посмотрим. В ближайшем танке было пусто. Следующий порадовал меня банкой «Гуталина». Охренеть, какое счастье! Вот чего мне так не хватало все это время. С досады я зашвырнул банку далеко в поле. Еще один танк. Еще, может, и нафиг это бесполезное занятие. Ну еще вон тот, БТ посмотрю и хорош. Танк с виду был целеханек, если не считать небольшой дырки в борту. Судя по всему, ему засадили в бок снарядом, когда он разворачивался. Надо полагать, что экипажу пришел одномоментный кердык Лег приоткрыт. Туда. Внутри было темно. Лишь из пробоины падал лучик света. Фонарик у меня был, и я осветил внутренность танка. Боеукладка, десяток снарядов есть. Не сдетонировали? Бывает же такое. Впрочем, если снаряд был обычной болванкой, то вполне могло так и быть. Сумка. Что в ней? Ага, пара банок консервов есть. Сухари. Отлично. Малость заплесневели, но это не страшно. А еще что-нибудь полезное? А ничего больше и нету. Жалко. Ну и то божий дар. Вылезая из танка, я неловко опустил крышку люка, она громко ударила по башне. По лесу прокатилось эхо. Пару минут я прислушивался. Никого. Ладно, пора топать назад. Перекусим, поспим и еще разок сюда наведаемся. А потом можно и дальше топать. Вернувшись к дзоту, я снова разжег костер. Подтащив к дзоту поваленные деревья, я постарался кое-как закрыть крышу. Получилась безобразная куча веток, но в дзоте стало теплее и уютнее. согрев в котелке воду, я высыпал туда чай, позаимствованный мною еще в столовой у зенитчиков. Теперь еще и банку консервов разогреем, да с чаем. Красота! Видимо, меня разморило основательно, так что я и не помню, как уснул. Помню только, что во сне было хорошо и тепло. Спать мешал слон, ходивший вокруг и громко трещавший ветками. Хруст этот был весьма надоедлив, а я проснулся с желанием звездануть слона промеж глаз. Слона, естественно, не оказалось, а вот хрустящие ветки присутствовали и в немалом количестве. Кто-то грузный ходил вокруг дзота. Медведь? — промелькнула мысль. — Да нет же, спят они все. По крайней мере, должны. Однако же, кто тогда там шумит? Осторожно подтащив поближе винтовку, я потянул затвор. — Эй, ты! Там, внутри! А ну, брось винтарь! «Чего? Чувочка с хвостиком! Сейчас гранаты тебе внутрь, зафигачим и амбец!» «На-те, здрасте! Это кто ж там такой сердитый?» «По-русски говорит. Но это ничего еще не значит. Полицаи, те тоже не на хинде, изъяснялись. Может, мы и так поговорим? На три бросай винтовку, или на четыре кидаем гранаты?» Этот голос пришел со стороны задней стенки. фигова Предыдущий сучкодав стоял около входа, и я его слышал. Значит, их двое. Двое? Не факт. Ну? Раз, два. Держи. Я выкинул винтовку в проем входа. Ничего, ребята, если вас двое, мне и пистолета хватит. Теперь полушубок кидай. Может, мне вообще до трусов раздеться? Эй, это успеем, не сомневайся. Давай без базара, кидай. Это уже хуже. Где же я пистолеты запрячу? Так, ноган в снег притопчем. Заметно? Не очень, Браунинг, его куда? А вот ветки над головой. Проденем одну в ствол, набок, повернуть. Готово, теперь я и сам бы не нашел. Нож оставим пока. Штаны и бросай. В натуре до трусов раздеть хотят. Что за беспредел? Я тебе что, голой на морозе останусь? Зато живой. При таком морозе это ненадолго. А мы, между прочим, могли тебе и сразу гранату сунуть. Однако же не сунули. Стоим вот с тобой базарим. Так что не уделывайся. Вылазь добро и вещи сперва покидай. Мало что там у тебя в карманах есть. Это уже третий присоединился. Хрен с вами. Ловите. Штаны плюхнулись на снег. Сам вылазь. На четвереньки встань и выходи. Но, ребятки, я вам все эти штучки припомню. Вот я и на улице. Ну что, родной, вставай. Хорош на четырех костях форсить. Я поднялся. Так, их трое. Стоят грамотно, друг к другу сектор обстрела не перекрывают. Ближе десяти метров ко мне никто не подошел. Снег плохо, быстро не прыгну, подстрелят. Что у них с оружием? У двоих винтовки, третий с пистолетом. Не вижу отсюда, с каким именно пистолетом. Да и неважно это пока. Гранаты у них есть? Есть, вон она, у того, что справа за поясом торчит. Не врали, значит. Шинели черные. Опять полицаи. Везет мне на них. Налюбовался? Чай вы не девки чтобы я вами любовался-то. И то верно. Ну давай, одевайся понемногу, а то и впрямо колеешь тут. Интересно. А за голенищем бурок у меня нож. Буду снимать, заметят. Рискнуть? Попробуем. Так на снегу и сидеть? Или на пенек присесть разрешите? а Отчего ж не присесть? Садись, а мы поглядим. На ну, что же интересно? Я ведь тоже пока не девка. Интерес какой ко мне может быть? Ты, дядя, нам и нафиг не нужен, и совсем не интересен. А вот начальство наше с тобой и побалакает, какого рожна ты тут в танках ищешь. Это тот, что с пистолетом, надо полагать, старший. Я присел на пенек, потянул с ноги обувь. Эй, дядя, чего тебе? Ты обувку-то сюда кидай. Посмотрим вначале, что там у тебя. Держи. Обувь с левой ноги шлепнулась к ногам ближайшего полицая Тот, однако, и глазом не повел, продолжал держать меня на мушке. Зато его коллега, обойдя меня по большой дуге сбоку, чтобы не заходить в сектора обстрела двоих других, подобрался к моей обуви. «Пусто! Второй кидай!» Снимая обувь, я незаметно выронил нож в сугроб. Не зря же я сел так, чтобы хоть это действие было скрыто от полицаев пнем. «И здесь пусто! Лови свои лапти! Рубашку приподними! Так, хорош, одевайся!» Тертые мне попались полицаи. Интересно, откуда у них такой опыт проведения обысков? Не торопясь, я перемотал портянки, оделся, надел полушубок и потянулся к ремню. «Нет, дядя, это тебе пока что без нужды. Топай так». Тот, что с пистолетом, заглянул в мою берлогу. Пошебуршил там пару минут и вышел. Недоволен. Значит, ничего не нашел. Лады, по дороге и посмотрим, кто тут у нас лох. По моим же следам мы двинулись к подбитым танкам. На чем же я спалился? Понятно, что пришли они сюда по моим следам. Откуда? Вот вопрос. И как они вообще тут оказались? Дозор? Маловероятно. Чего и кого тут искать? Охрана подбитых танков? Это уже ближе к истине. Сколько их тут? Старший полицай говорил про начальство. Значит, оно здесь? Где же? И что это за начальство? Если полицаи, пободаемся еще. А если немцы? Полицаи держались настороженно и близко ко мне не подходили. При любом раскладе расстояние между нами не уменьшалось ближе десяти метров. Вот и танки. Тропинка шла дальше, петляла между деревьями. Мы шли недолго, минут десять. Деревья расступились, и мы вышли на поляну. Экс, вот их откуда принесло. Передвижная, походная, мастерская по ремонту танков. Вот и сами раскуроченные танки стоят. Правда, в основном наши. Немецкий всего один. Все логично. Чем тащить свои подбитые танки неведомо куда, немцы подогнали мастерскую прямо к месту боя. И подбитые танки рядышком, причем все сразу. И наши, и немецкие. Ага, так тут и трофейщики располагаться должны где-то рядом. Странно. А что тут тогда полицаи делают? По логике вещей, такие объекты должны бы сами немцы и охранять. Охраняют, вон и вышка стоит, и на ней немец мерзнет. Между тем мы понемногу подошли к мастерской поближе. Но непосредственно туда не пошли и обогнули сбоку. Там была неслабо натоптанная тропинка, по которой мы и вышли к нескольким домикам. Тут пока посиди. Меня затолкали в небольшой сарайчик. При этом двое полицаев предусмотрительно держались поодаль, не сводя с меня стволов. Лязгнул замок, и вся троица потопала куда-то. Так, время есть. Пока есть. «Осмотримся». Может быть, я отыщу что-нибудь интересное. Увы, день сегодня не задался. Ничего интересного. Да и вообще ничего, кроме щепок, в сарае я не нашел. В щели в стенах было видно неторопливо проходящих по своим делам немцев. интересы для них я явно не представлял. О чем это может свидетельствовать? Немцы слишком заняты ремонтом, чтобы обращать внимание на всяких бродяг. Возможно. Или таких бродяг тут настолько дофига, что они уже стали обыденностью. И так тоже может быть. Какой из всего этого можно сделать вывод? Невеселый. Задержали меня с оружием. Уже более чем достаточно для расстрела. Будут ли допрашивать? А как же? Орднанг. Ну и каков же будет состав допросчиков? Главный, скорее всего, немец. Тогда уж и переводчик. Пара охранников. Все? Пожалуй. Ладно, от этой печки и по пляшам. Время шло. День начал клониться к концу. За мной так никто и не пришел. Еды тоже давать не торопились. Заместителю коменданта гарнизона обер-лейтенанту Вильгельме докладываю, что сегодня днем при производстве обхода охраняемой территории объекта номер 345 под рулем вспомогательной полиции был задержан неизвестный мужчина. Указанный мужчина на вид около 50-55 лет был задержан в лесу в полутора километрах от объекта. Сопротивление при задержании не оказывал. При себе имел карабин «Холланд» и «Холланд» калибра 7,92 с оптическим прицелом. Каких-либо документов, удостоверяющих его личность, при себе не имел. Заместитель командира 28-го ремонтного восстановительного батальона, лейтенант Мюллер. Пришли за мной только утром. Не вчерашние троица, а какие-то новые. «Эй, дядя, не околел за ночь-то?» «Да уж не зажарился. Пожрать бы принесли, а?» Может, еще и выпить? Не помешало бы. Ага, и бабу теплую. Да от вас, пожалуй, дождешься. Ну, хорош бозлать, вылазь. Только не балуй, и пяти шагов не пробежишь, ежели что. Мы прошли по тропинке дальше, минуя какие-то постройки, и подошли к небольшому домику, возле которого прохаживался часовой. Окинув нашу группу безразличным взглядом, он кивнул на дверь. Поднявшись по ступенькам, мы вошли в дом. Коридор был пуст. Справа и слева виднелись двери. «Стоять тут! Лицом к стене!» Второй из конвоиров постучал в дверь и, дождавшись ответа, открыл ее. «Проходи! Садись тут! Шапку долой!» В кабинете было четверо обитателей. Прямо напротив двери стоял стол, за которым сидел пожилой немец с погонами обер-лейтенанта. Рядом с ним стоял щуплый немчик в солдатском мундире и с большими очками на тонком носу. Слева от входа стояли еще двое немцев, уже существенно более серьезных габаритов. Ага, это значит дознаватели. Серьезные ребятки, одним ударом не вынесешь. Парочка полицаев осталась на пороге, внутрь комнаты не пошли. Да, тоскливо становится. Ну, переводчик не в счет, у него и оружия нет. Обер. Вооружен, конечно. Но, скорее всего, пистолет у него в кобуре. Дознаватели? оружие у них не видно. Для таким ребятишкам оно вроде бы как и ни к чему. Ну, еще пара стволов за спиной. Хреновый расклад. Могу и не суметь. Да еще неведомо, сколько немцев вокруг и часовой у крыльца. Ваше имя? Очкастый переводчик. Демин. Виктор Федорович. 1890 года рождения. Военнослужащий? Нет, вообще в армии не служил. Переводчик успевал переводить мои ответы оберлейтенанту, и тот их внимательно услушивал. Сам никаких вопросов он не задавал, видимо, допрашивали они уже не первого, и переводчик пока в подсказках не нуждался. «Что вы делали в лесу?» «Спал. Меня интересует, что вы вообще там делали, а не конкретно в момент задержания?» «Я шел через лес, в Демидовку. Почему не по дороге? У меня нет никаких документов, и посты не пропустили бы меня никуда. Почему у вас их нет? А где бы я их взял? Как с эшелона убег, так в лесу и прячусь». «Откуда и из какого эшелона выбежали «Сидел я. Нас в тыл везли еще советские. Пути выломал доску и спрыгнул на рельсы. Один? Нет, нас было пятеро, но все разошлись в разные стороны. Так все время в лесу и сидел. В деревню заглядывал. Где давали, а где и так? Брал. Откуда у вас оружие?» «У мертвого взял. Когда и где?» «Дня три назад в лесу наткнулся. Их там было человек пять». Трое немецких солдат, и этих двое было. Этих? Кого это? Ну, двое их было, в гражданской одежде. Ну, вот как в моей. У одного я винтовку и взял. Зачем? Всегда пригодится. Не каждый в наше время захочет что-то съестное отдать за просто так. Вот ружье и в самый раз будет. Какое еще оружие было у убитых? Автоматы были, еще винтовка одна была. Только приклад у нее был пулями попорчен. «Почему вы не взяли автомат?» «Не знаю я этого оружия. Ружье привычнее. С оптическим прицелом. Ну, из него же и так стрелять можно. Да и не собирался я стрелять. Так для виду взял. Да и спокойнее с ним. «Однако же вы из него стреляли?» «Не я. Это еще прежний. Хозяин, наверное, стрелял. «Зачем вы залезли в танк?» «Искал еду. Я оттуда консервы взял и сухари. Так?» «Это он уже к полицаю. Да, все так. Он еще банку гуталина оттуда выбросил» а сухари у него в логове были, и одна открытая банка от консервов там же была, а вторую банку мы забрали, он ее открыть не успел. «Достаточно. Вы говорили, — это он уже ко мне, — что вы бежали из эшелона, где вы сидели. Как это?» «Ну, сидел-то я не в эшелоне, конечно, а в тюрьме». «За что?» Я продемонстрировал ему свои руки. «За это самое и сидел. Это, может, для вас тюрьма плохо, а я уж и привык. «Зачем же бежали?» Так на воле все одно лучше, да и слух прошел, что могут нас и не довести вовсе. В смысле не довести? В том самом, что могут и к поставить. Было уже такое, я слышал. То есть вы хотите сказать, что бежали из эшелона и три месяца скрываетесь в лесах? Да уж и по более трех месяцев будет. На что же вы надеялись? День прошел уже и хорошо. Там дальше видно будет. А мне и так неплохо. И как же долго вы так собирались жить...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 Но смотреть будут в три глаза. Пару дней я тут высижу, потом приедет неразговорчивый гауптман, и толстая полярная лисичка улыбнется мне снова. На сей раз окончательно. Эти меня живым не отпустят. Ну, попутно и к кресту, амбец. ты да и не ему одному. Этот выход ничего хорошего мне не сулит. Наоборот, смерть моя будет тяжкой и неприятной. Обер лейтенант не торопясь расстегнул кобуру и вытащил из нее Вальтер. Передернул затвор и вопросительно посмотрел на переводчика. «Вам нечего нам сказать? Тогда вы нам более не нужны». «Отчего же? Есть что сказать. Только мне от вас гарантии нужны». «Гарантии? Какие же? Я не буду говорить при них», — кивнул я в сторону полицаев. «Они понимают по-русски, после моего рассказа вы должны будете их расстрелять». «Мы? Должны? Вы отдаёте себе отчёт в своих словах?» «Да, и очень хорошо. Это вы не очень представляете себе, с чем имеете дело».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 Минут через десять появился дознаватель. С ним вместе пришел еще один солдат и принес чайник с кипятком, тазик, полотенце и бритвенные принадлежности. Все это он водрузил на столик около входа. Разложив причиндалой, он щелкнул каблуками и вытянулся. Переводчик кивнул ему на дверь, и он вышел. «Можете приступать. Или вам ассистент нужен?» — язвительно спросил переводчик. Видно было, что полученное потрясение его уже слегка отпустило. «Спасибо, я справлюсь сам». Стоило мне взять в руки бритву, как обер снова схватился за пистолет. Дознаватели тоже вытащили пистолеты. «Ага, вон они у вас где. Учтем. Бритва была хорошая, вода в меру горячая. Так что процесс бритья был мне весьма приятен и доставил даже некоторое давно забытое удовольствие. Тщательно намочив полотенце в горячей воде, я сделал себе даже нечто вроде паровой ванны на лицо. «Так что там насчет того, чтобы поесть, сунтер-офицер?» «Вам не кажется, что вы забываетесь, любезный?» – процедил он сквозь зубы. «Ничуть. Кстати, по званию я гораздо старше вашего обер-лейтенанта, и, разумеется, вас. Так что потрудитесь выбирать тон, уважаемый. Да? И в каком же вы звании находитесь? Может, заодно и подразделение назовете? чего же не назвать? Пожалуйста. И спецподразделение А первого главного управления КГБ СССР, старший майор Котов. Вы в курсе, как соотносятся звания данного управления с общеармейскими?» «Нет, естественно. В армии мне соответствует звание генерал-майора». «Ого! Проняло немцев!» убер как-то даже подтянулся. Не каждый день из лесу на обычного армейского старлея выходит целый генерал, да еще из такого ведомства. Пусть даже из противной стороны. Генерал он и в Африке генерал. Между собой они всегда сумеют договориться. Во всяком случае, глядя на Обера, можно было прочесть все эти мысли на его лице». Заместителю командира 28-го ремонтно-восстановительного батальона обер-лейтенанту Мюллеру. Немедленно сообщите номер изъятого вами карабина, Холланд и Холланд. Об исполнении доложить. Заместитель коменданта гарнизона обер-лейтенант Вильгельми. Минут через пять в дверь постучались. Давешний солдат принес судок с горячим обедом. Сноровиста расставил тарелки на том же столике, положил вилку и ложку и исчез за дверью. «Прошу», — кивнул головой переводчик. Вот и обед. Благодарю вас, унтрофицер. Так, а ножа не положили такие Сомневаются еще. Ну да ладно. Тут много еще чего полезного, кроме ножей, есть. Однако же и пожрать тоже не помешает. Да и немцы успокоятся. Обед, кстати, оказался весьма неплох. У вас неплохо кормят. Не ожидал. Наш повар раньше работал в ресторане, кивнул головой переводчик. Он знает свое дело хорошо. Это чувствуется. Даже странно, как он попал не на генеральскую кухню, а в обычную часть. Привратности войны всякое случается. Возможно. Однако же обед обедом, а дело прежде всего. Я встал из-за стола, и дознаватели слегка расслабились. Пистолеты их вернулись в кобуры. Ох, даже в жар бросило после такого обеда. Я взял в руки полотенце и вытер лоб. Стук в дверь, и на пороге возник солдат. Незнакомый, ранее он сюда не заходил. Отдав честь, он подошел к столу и положил на него пакет. Обер-лейтенант кивнул солдату, тот снова козырнув, повернулся вокруг и вышел в коридор. Обер распечатал конверт и вытащил из него лист бумаги. Посмотрел на него и, издав удивленный возглас, показал текст на листе переводчику. После чего они оба удивленно воззрились на меня. — Что, запрос по номеру карабина пришел? — спросил я, продолжая вытирать лицо полотенцем. — Да, но откуда вы... «Ну, я же вас предупреждал. Но откуда вы могли знать?» «Карабин — не просто оружие. Это опознавательный знак, пароль. Вы понимаете?» «Да. Но что же теперь нам делать?» «Боюсь, что уже ничего. Скоро здесь будут представители ОКВ или последует распоряжение доставить меня к ним. Не знаю». «И что же мы теперь можем для вас сделать, гермайор «Ну, для начала выполняйте полученные вами указания». Вам прислали запрос по поводу номера, так и напишите ответ. У вас ведь тут телефонной связи, нет? Нет, связь у нас по радио. Но, кроме того, посыльный каждый день ездит в город на мотоцикле. Запрос у вас письменный? Стало быть, и ответ должен быть таким же. Занимайтесь своим делом, не смею вам мешать. Напишите ответ, тогда и продолжим наш разговор. Кстати, пошлите им еще и перечень моих вещей, это тоже имеет значение. А пока я, с вашего позволения, выпил бы чаю. Да-да. «Я распоряжусь гельмут я оль щелкнул каблуками один из дознавателей выслушал переводчика и скрылся за дверью вернувшись через пару минут он принес мой карабин и прочие вещи г робер лейтенант дагер майор обернулся ко мне переводчик в номере карабина последние две цифры один семь так так точно замените их на два девять простите это опознавательный знак что я жив и в безопасности подлинный номер обозначал бы что оружие взятого у мертвого владельца Добавление цифры 12 свидетельствует о том, что со мной все в порядке. Как я понимаю, возможны и другие комбинации. Вы совершенно правильно меня поняли, поэтому и перечень вещей должен быть максимально точным, без упущений. Интересно придумано. Вы себе даже и не представляете до какой степени. Даже и я сам не знаю, почему я должен был выходить навстречу именно в этой шапке, а не в более новой и удобной. То есть вы должны были с кем-то встречаться здесь? «Совершенно верно. Правда, не здесь, а чуть в стороне. Но такая встреча действительно должна была состояться. Нас никто не поставил об этом в известность. Странно, ведь наша часть — единственная крупная часть в этих местах. Дальше уже идут непосредственно прифронтовые подразделения, тылы воюющих частей. Но и встреча планировалась не здесь. Ваши офицеры должны были прибыть в другую точку. Отсюда это примерно 10 километров. Как я понимаю, это уже не ваша зона ответственности». «Да, патрули и вспомогательные полиции осматривают только поле с остатками разбитой техники». «Что, были попытки воровства?» «Увы, местное население, да и остатки разбитых частей, пробовали совершать бандитские вылазки». «Он осёкся и посмотрел на меня, но...» «Не стесняйтесь, вы правы, это неприемлемо». «Да, совершенно верно, неприемлемо». «Как долго нам придётся ожидать визита э, лиц вас встречающих?» «Не могу сказать вам это точно». Пока ваш посыльный довезет пакет, пока он попадет наверх, пока его содержание будет изучено компетентными лицами, думаю, один день у нас точно есть. Если господин обер-лейтенант не возражает, я хотел бы выспаться получше. Когда еще будет такая возможность? Разумеется, я попрошу вас выставить охрану, чтобы меня не видел никто посторонний. Да и вам так ведь будет спокойнее, не так ли? Переводчик снова переговорил с обером. Тот, по-видимому, не возражал. Но ведь ваша миссия завершена?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 «Да, я его видел, когда мы шли сюда. Господин обер-лейтенант отдаст приказание, чтобы рядом никто не шумел. Вы сможете отдохнуть. Благодарю вас. Я отмечу вашу помощь в разговоре с представителями командования». Дознаватели подошли ко мне. Один встал впереди, второй позади меня. «Отлично. То, что доктор прописал». Держа в руках кружку с чаем, я поднялся из-за стола. Запрокинул голову, допивая чай. При этом я повернулся лицом к оберу, оказавшись таким образом лицом и к заднему конвоиру. Раз! Своим ребром кружка вошла в переносицу стоящего передо мной дознавателя. Тот схватился за лицо и осел на пол. Поворот локоть левой руки долбанул по затылку переднего. Естественно, и он боднул пол головой Свяк и двухлитровый чайник с кипятком описав дугу в воздухе долбанул по голове обера. С расстояния в три метра промазать таким габаритным предметом было сложно. По эффективности воздействия сей снаряд мало уступает кирпичу, а уж по воздействию на окружающих так существенно его и превосходит. Так вышло и в этот раз. Схватившись руками за ошпаренную морду, переводчик прозевал летящий в него вращающийся в воздухе тазик. Ну, чем не бумеранг. Только что назад не прилетает. Да и не нужно. Во всяком случае, переводчика он срубил качественно. Подхватив табурет, я дважды долбанул конвоиров, завершая начатое, и прыгнул к столу. Два удара углом табурета, и обер с переводчиком отправились следом. Пистолет обера сюда. Так, могем стрелять. Что в коридоре? Тихо. Ну да, особого шума не было, никто и заорать не успел. Запасная обойма? Есть. Теперь дознаватели. У обоих оказалось по парабеллуму, и тоже с запасными обоймами. Уже лучше. Мои вещи? На месте. Даже и патроны к карабину есть, и весь прочий хабр. Однако же расслабляться рано. Тут еще как минимум трое супостатов имеется. Нехорошо про них забывать. Так, на столе сахар был, он и остался. Грамм триста точно есть. Ну, нам сейчас не даст сладости, обойдемся. Еще чего? Ага. На столе у Обера стакан имеется. Сюда его. Сахар в стакан. Аккурат доверху и заполнил. Ошибся я. Трехсот граммов тут не было. Ничего, и это сойдет. Аккуратно завернув стакан в полотенце, я перехватил его в правую руку. Покачал на руке импровизированный кистень. «А ничего, увесистая штука получается». Взяв в левую руку Вальтер Обера, я осторожно приоткрыл дверь. Моя дверь была в коридоре средней. Справа и слева было еще по одной двери и одна напротив. «С какой начать?» «Начнем с правой. Шаг. Еще один. Что там за дверью?» «Тихо. Ручка на себя?» «Заперта. Хм. Комната отдыха?» «Возможно. Ладно, теперь левая. За дверью что-то потрескивало. Что это?» «Так это ж печка» точно в допросной с этой стороны кусок кирпичной кладки солдат топит печь на ней наверное и воду грел ручка на себя открывается еще чуток вон он у печки сидит кочергой шуруют в топке по возможности стараясь не дышать и не скрипеть половицами я скользнул к нему в последний момент он что то услышал и резко повернулся ко мне. мнехистень крутнулся в руке бац солдата снесло в сторону готов не дышит хорошо что у нас тут есть — Ага, еще тут и кипятильник есть. Кстати, горячий. Вот откуда и вода. Консервы, открытый ящик. Еще какая-то еда после. оружия Нет ничего. Только у солдата на поясе штык. Прихватим, не помешает. Ага, в кармане ключ. От комнаты отдыха. Вполне возможно, проверим потом. Кстати, стакан с сахаром разбился. Но ничего, не вскрытая консервная банка его вполне заменяет. За дверью напротив было подозрительно тихо. Спят? Осторожно, дверь на себя. Щелочку смотрим. Никого. Вот те и здрасте. Где полицай-то? Я проскользнул внутрь. Действительно пусто. И как это понимать? Столы, лавки, комнаты инструктажа. Вполне может быть. Но куда же делись полицаи? Уйти совсем они не могли. Переводчик этого не говорил. Что остается? Обед. Сейчас около двух часов. Могли пойти пожрать. Могли? Без разрешения. А куда дознаватель ходил, пока конверт относил? Мог сюда зайти? Мог. Мог полицаев пожрать-отпустить? Вполне. А совсем? Схренали. Немцы пашут, а они отдыхают. Так не бывает. Этот вертолет не полетит. Ждем? Ждем. В окно было видно часового. Он прохаживался вдоль дома, дошел до угла, скрылся. Минут через пять вышел с противоположной стороны. Значит, вокруг дома ходит. На окна не смотрит. Правильно. Чего он там не видел? Вокруг пейзаж поинтереснее будет. Ага, вот и голодающие появились. С обеда, значит? Давайте сюда, ребятки. У меня для вас десерт припасен. Интересно, они к солдату напротив заглянут? По идее, должны доложиться. Ему или... Сжав в руке пистолет, я приник к двери. Скрип половиц, приглушенные голоса. Куда они идут? Сюда. Пистолет за пояс, а вот нож наоборот в руку, в левую. Я вытянулся вдоль двери. Хорошо, что она внутрь открывается, как раз меня и прикроет. Так и вышло. Правда, дверь чуток только не долбанула меня по морде. Хорошо, что подставленная нога придержала ее. Уже сделав пару шагов, вовнутрь комнаты, передний из полицаев, заподозрив что-то, начал поворачивать голову. Поздно. Консервная банка оказалась крепче стеклянного стакана с сахарным песком и прочнее супостатовой головы. Задний полицай, отброшенный ударом, грузно рухнул на пол. Разжав руку, я выпустил кистень и перехватил переднего полицая за горло. Сзади в поясницу я упер штык. ц Не звука!» Если понял, кивни. Полицай затряс головой так, будто собирался забивать подбородком гвозди. Я оттащил его к простенку, так, чтобы нас не было видно с улицы. Отвечать шепотом. Чуть повысишь голос, кирдык тебе. Понял? Да. Вот и отлично. Сколько вас тут? Всех? Сколько вас и сколько немцев? У нас двадцать два человека. С вами? Да. Немцев сколько? Чуть меньше двух сотен. Где они все? Технику чинят. Сейчас у них обед только закончился. ели вы все вместе? Нет, у них своя палатка есть. Там и едят. А еду готовят на всех. Радиостанция где? Метров триста отсюда. Там машина с антенной стоит. Курьер уехал? Да, только что. Кто охраняет лагерь? Наши. Два патруля по три человека обходят лагерь и на поле с танками поглядывают иногда. Немец на вышке сидит, но он сам по себе. Ночью? Немец на вышке и три человека ходят вокруг. Почему немцы не ходят в охрану? Раньше ходили, потом трое обморозились и прислали нас. Оберлейтенант кто? Заместитель командира батальона. Сам командир где? В город уехал. мне два уж как. Почему вчера так тихо было? Не работали? Дизель сломался. Не было света, вот и чинили. Где ваша казарма? Отсюда к лесу метров триста. Там сторожка стоит, в ней мы и живем. Где те трое, что меня сюда привели? Отдыхают они, им ночью на посты заступать. Что за люди? Они не наши, не отсюда. Из Литвы, говорят. Раньше в лесных братьях были. Их вообще-то шестеро, только трое сейчас в лесу. Сарай справа, что там? Сломанное оружие с наядой из танков. В коридоре затопали сапоги. Это еще кто к нам пожаловал? Топот ног услышал полицай. Вдохнул воздух. Орать собрался? но ну, уж, дудки. Тычок ножом, и он забился у меня в руках. Рот я зажал им рукавом, так что заорать у него не получилось. Опустив дергающееся тело на пол, я скользнул к двери, поднимая на ходу кистень. В коридоре отряхивал снег с сапог еще один немец. В руках он держал сутки с едой. Оберу жрать принес. Похоже. Так, и куда он теперь? Сразу в кабинет? Не должен вроде. У Обера свой официант имеется. Значит, к солдату. Так оно и оказалось. Отряхнув сапог снег, немец шагнул к двери и распахнул ее. Сделав пару шагов, он остановился. Солдата увидел. Плохо быть чрезмерно глазастым. Иногда и не вредно временно окосеть. И стень провернулся в руке. Этот немец тоже оказался безоружным. Толовики. Однако же сутки так тут еще чайник где то был вот он в углу хрусть хрусть хрусть нападала снегу за ночь эдак я по лесу далеко и не уйду плохо что может быть естественнее и безопаснее в обеденное время чем человек с сутками и чайником да еще и одетый в немецкую шинель сапоги и шапку ну разве что человек несущий под нос с водкой и закуской сомневаюсь я однако чтобы немцев так угощали даже и в тылу так что без водки проживут или учитывая национальные особенности без шнапса и без сала вот и машина с антенной стучим а как же дверь в машину оказалась незаперта и распахнулась почти сразу вас удивленно спросил меня выглянувший радист не поднимая головы я протянул ему сутки с обедом чайник остался в моей правой руке о дасы есть гуд довольный радист подхватил сутки и повернулся внутрь кузова дверь он оставил открытый и я затопал вслед за ним Внутри было тепло, видимо, от работающей рации или от маленькой печки, стоявшей около двери. И не слишком светло. Дверь я предусмотрительно прикрыла теперь меня было трудно разузнать. Что у нас тут? Да, в общем, ничего особенного. Стандартный армейский кунг. Да, совсем я про радиста забыл, нехорошо. Вон он там с утками гремит. Неужто за обедом не наелся? Или не ходил еще? Ну, извини. Убрав штык в ножны на поясе, я щедро полил из чайника включенный передатчик. Там что-то затрещало и посыпались искры. Не так красиво, как в американских боевиках, но, надеюсь, не менее эффективно. Так, с этим разобрались. Сутки собрать и назад к оберу. А вось не приперся пока никто. Войдя в домик, я огляделся. Похоже, что пока сюда никто не заходил. Нормально. Займемся подготовкой. Кухонного солдата еще минут двадцать-тридцать не хватится. Немного времени у меня в запасе есть. Накинув на входную дверь крючок, я в темпе обшарил дом. Ничего интересного. У Обера в кабинете нашелся автомат, а в солдатских вещах, висящих на вешалке в комнате официанта, обнаружилась сумка с гранатами. В коридоре ящик с дровами. Рядом еще один. Щепки, мелкие поленья, на растопку, что ли, запас? Отлично. Полушубок туда, винтовку, прочий хабр. Сверху щепками присыплем. Хорошо? Супер. Прямо как всегда тут и было. Полицейскую шинель на плечи, ремень, шапка. Похож? В смысле, на настоящего. Где-то тут зеркало было. Ага, вот оно. Но как? Аж самому противно. Вылитая бандитская морда. Хоть сейчас к стенке. Ну, сам я это делать пока не буду, а остальные, даст бог, не сумеют. Автомат? Да, пожалуй, что и нет. Есть они у полицаев? Может, и есть, но я не видел. Возьму винтовку. Задержавшись еще минут на десять, я выскользнул на улицу. Самым выгодным сейчас было бы смотаться в лес и делать отсюда ноги. Вот только интересно как. в шинели там делать нечего, а в своей одежке я десятка метров не пройду. Снимут. Сидеть до вечера? Сейчас. Так мне это и дадут. Минут двадцать-тридцать, и тут поднимется хай. И найдут убитых и начнут искать злодея. И найдут. Как там говорилось, если явление нельзя предотвратить, его надо возглавить. Неплохая мысль, между прочим. Полицай говорил про сарай. Это где? «Ага, вот он. Охрана есть? Нет, сарай хорошо виден с вышки. Куда смотрит немец? На лес, куда же еще? Что может быть более естественным, чем рядовой полицай? Это же не тот бородатый мужик в полушубке, которого протащили несколько часов назад на допрос. Не тот. Ну так опускай себе идет. Вот и ворота. День. Они и не заперты. Вон возле ворот лежит помятый ствол от танковой пушки. Сняли, а убрать пока не успели». Ну, раз ворота открыли, так и, я, так и я зайду. Все ходят. А я что, рыжий? Вот ведь немцы-аккуратисты. Все по ранжиру. Пулеметы в одном углу, орудийные стволы в другом. А снаряды где? Сарай перегорожен, надвое перегородкой. Там? Там, вон штабеля. Немного, но мне хватит. Черт, дверь на замке. Ломать? Стрёмно засекут. Ладно, потопали отсюда. Жаль, но ничего не поделаешь. Шуметь мне сейчас невыгодно. Хрусть, хрусть, хрусть. Вот и домик полицейский. А где же сами обитатели? Внутри. Вон из форточки галдеж доносится. Ну ладно, ребятки, с вас и начнем. Взрывом все окна из домика повыносило вон. Бабахнуло не слабо. Ну еще бы связкой из двух гранат. И обитатели домика хором оценили мою идею. Понравилось, видать. Он как то Из двери повалили уцелевшие. Кто-то рухнул в снег около меня, задев мою ногу. Сам я сразу после броска упал мордой вниз, и разглядеть меня в подробностях было нереально, да и некому. Упавший возле меня был весь в кровище. Видать, не слабо зацепило. Поднявшись, я подхватил его на плечо и потащил в сторону остальных домиков. Навстречу мне бежали немцы и еще кто-то в полицейской шинели. Мазнув окровавленный, в чужой крови рукой по морде, я стал вообще неузнаваемым. Там махнул я рукой в сторону домика. «Там взорвалось! Из леса прилетело!» Ага, у немцев тоже началась суета. Кто-то со всех ног бросился к домику Обера. «Давай-давай, торопись! Он еще один побежал, еще!» Бабах! Двери домика вынесло наружу настолько удачно, что сбило ими кого-то с ног. Не зря я гранату прилаживал. сработала Да вовремя-то как. Надеюсь, что и внутри кого-нибудь прихлопнуло. Бежавшие к полицейскому домику немцы притормозили и кинулись назад. «Правильно, свое начальство в беде, надо помогать!» Бежавшие к дому немцы сорганизовались достаточно быстро. Часть из них кинулась куда-то в сторону и достаточно быстро вернулись назад, уже с винтовками и автоматами. Быстро, но без суеты, они начали занимать позиции между домами и неисправными танками. Кто-то полез на вышку, таща за собой пулемет. бабах Из окна допросной комнаты полетели стекла. Сработала растяжка на ее двери. «Вон там!» Положив раненого, полицая на снег, я вскинул винтовку и пальнул в сторону леса. «Вон они!» Кто-то рядом со мной бахнул в том же направлении. Еще и еще. С вышки откликнулся пулемет. Длинная очередь прошлась по веткам и елкам, сбивая с них снег. Бежавшие к полицейскому домику немцы залегли и стали отползать назад. Теперь бегом к домику Обера. По пути я подобрал валявшиеся на земле носилки царский подарок. Вот и домик Обера. На пороге немец. Убит. Не повезло. Чуть дальше в коридоре еще трое. Живые есть? Есть один. Лежит, стонет. В сознании? Да. — Ничего, это и поправить можно. После несильного удара рукояткой пистолета через шапку клиент отключился. — Живой? — Да вполне. — Что там у него? Ногу поранил и плечо зацепило. — Ничего, подлечет, еще и домой скатаешься. В темпе бинтуем ему ногу так, чтобы видно было хорошо. Шинель с него нафиг. Заваливаем его на носилки, рядом с снайперку кладем, еще кое-чего. Полушубок сверху, пусть не замерзает. Что вышло? Вышел раненый на носилках. Перевязан и укутан, чтобы не замерз. Значит, по крайней мере, сразу его осматривать не будут. И полушубок не снимут. Что нам и требовалось. В дом ввалилось сразу несколько человек немцев и ломанулись мимо меня в кабинет Обера. «Бегите, бегите!» Там уже ничего нет. Один остановился, подхватил носилки и что-то мне крикнул. Нести приказывает. «С великим нашим удовольствием!» Метров через триста мы подошли к машине. Грузовик. Тентованный. Задний борт открыт, и туда укладывают раненых что то много их. Откуда это вдруг? Из полицейского домика, что ли? Мы поставили туда носилки, и я сам полез в кузов. Глядя на мою окровавленную шинель и такую же морду, вопросов мне никто не задавал. Присев в дальнем уголке на пол, я положил винтовку и стал бинтовать себе голову. Бинты были. Я их еще в домике набрал достаточно. Вскоре голова моя стала похожа на неопрятный качан капусты. Ты да еще и окровавленный. В машину заглянул немец, пересчитал раненых, кивнул головой и закрыл борт. Хлопнула дверца кабины и зарычал мотор. «Поехали?» «Похоже». Переваливаясь на ухабах, грузовик вполз в лес. Минута другая, и римбат скрылся с глаз долой. «Молодцы немцы, быстро как все организовали. Не скажешь, что ремонтники. Вон и грузовик быстро организовали, и раненых собрали. Умеют ведь?» «Так, бинты нафиг, шинели сапоги туда же. Сапоги улетели в сугроб». Полушубок на плечи, взамен я прикрыл немца шинелью. Так, бурки на ноги, тепло. Хабар по карманам, сумку и винтовку на плечо. Все? Да, тут я свое отыграл, пора и ноги делать. Проводив взглядом грузовик, я загнал в патронник патрон, проверил пистолеты и рассовал их по карманам. Винтовку в руки и назад. Надо же мне мои вещи забрать. А вот пока никто не откопал еще.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 Маловато для скрытного передвижения, а тут еще и следы я оставлю на свежем снегу. Хреновато. Однако же делать нечего. Пробежав метров пятьдесят, я заныкался за бруствером. Приподнявшись над ним, я снова осмотрел окрестности. Никого. Неужто повезло? Не будем загадывать. Снова рывок, и следующие полсотни метров. Опять смотрим. Пусто. Да, никого не видать. Еще полсотни. Вон уже и опушка леса видна.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 Значит, следов не светим, обходим путь вероятного отхода справа большим крюком по лесу. Если б я ломанулся сюда прямиком из Римбата, то и вышел бы на поле. Где? Вон там. Там бы я вышел, так быстрее и идти легче. Дорога есть. И где в таком случае надо меня хватать? Где такое место есть? Есть ли оно тут вообще? Есть. Ров противотанковый. Его только в одном месте пройти можно. Там, где он засыпан.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 Через час-полтора уже видимости не будет. Могу и оторваться. Нет, брать будут тут, а уж потом всю душу вынут. Могу я их обойти? Запросто. Вернусь назад в лес и загну еще правее, на пару верст. Они меня даже и не увидят. Ага. И выйду к тайнику в полной темноте. Черт-то лысого я там найду в темноте, а не тайник. А утром мне на хвост сядут немцы. Не катит. Так делать не будем. Еще разок прикинем обстановку. Предположим, что злодиюки просидят тут до темноты и никого не встретят. Что дальше? Уйдут в усвояси? Ага, сейчас. То-то им там рады будут. Оставят тут секрет? Очень даже может быть. Радостных ощущений мне это точно не доставит. А что я сам сделал на их месте? Я прикинул и погрустнел еще больше. Совсем не весело. Услышат ли в лагере стрельбу? Наверняка. Тут недалеко. Пошлют помощь или нет? Сколько там полицаев осталось? С учетом двоих оприходованных мною в домике, обера осталось двадцать. Здесь четверо. В грузовике было четверо, в полицейских шинелях. и того двенадцать осталось. Скольких из них я угрохал гранатами, если только раненых было четверо? Предположим, что еще четверых. Две смены, по три человека. Ночная охрана этих не пошлют. Оставшиеся двое подмога сомнительная, а немцы ночью в лес не пойдут. Цепь моих рассуждений прервала движение на краю поля. Прицел было видно, как из какой-то ямы вынырнула фигурка в черной шинели. Осторожно, стараясь не маячить, она стала пробираться в сторону лагеря. Накаркал, блин. Это он за подмогой пошел. А личное убеждение — это не бестолковая пальба в лесу. Значит, мою берлогу они точно перевернут сверху донизу. Найдут там оружие. А потом пройдутся по следам, уже с полным на то основанием. Тут заначка есть, почему бы ей рядом не быть? Если утренние немцы еще и собаку приволокут... Нет, до лагеря он дойти не должен. Сколько там до него? Метров полтораста. После моего выстрела полицай нырнул снег. Попал я в него или нет, но на дорогу он уже точно не полезет. Там спрятаться негде. Но теперь и мне тут делать нечего. Поползем. Таратники подстреленного вели себя тихо, ничем себя не выдавали. Может, он тут вообще один был, а другие дальше ушли? Навряд ли. Однако же проверять это я не собирался. Минут через пятнадцать я добрался до линии окопов и соскользнул вниз. Так, это уже приятнее. Окопы идут практически сплошной линией вдоль опушки. И до дороги на лагерь я доберусь быстро. И незаметно. Еще минут пятнадцать ходу, и вот он, поворот. Отлично. А где? Вон он, вернее, его следы. Полз, ранен или прятался. И куда же он уполз? След вел в разбитый дзот Обходим его сбоку. Выходная дорожка есть? Нету. Значит, он сидит внутри. Что он оттуда видит? «Дорогу в лагерь? На здоровье? Меня там долго не будет. Поле? Сомнительно, если только часть окопа, по которому полз. Через разбитую крышу смотрит. В небо, что ли, глядит? Астроном-любитель. В принципе, можно сунуть ему туда гранату, только вот шуметь неохота. Да и мало их, всего две. Опять ползком? А что, есть еще варианты? Вот и стенка дзота. Из амбразуры смотрит в небо ствол сорокопятки. Внутри дзота слышна возня и бормотание». Он там что, молитвы читает? Чувает еще что за шум? Интересно. Правильно говорят, что правильные мысли приходят одновременно в разные головы. Только не все ее понимают одинаково. Вот приступочек. Ногой в него упремся. Попробуем. Крепко. Вполне. Прислушаемся. Что там у нас? Порядок. То, что доктор прописал. Начнем? Пожалуй. Перемахнув через стену дзота, я пружинисто спрыгнул на пол. Где он? Справа у пушки сидит, перевязывается. Ага, не окосел я, однако. Задел таки злодея. И не слабо, судя по всему. он как он скривился. Стрелять собрался, но это невежливо. Человек поговорить пришел, а ты за пистолет. Раз, и выбитый прикладом пистолет улетел в угол. Два, и приклад въехал злодею под ребро. как Курат! Ага, прибалт. Колись, падла, сколько вас тут! Молчит, прислушивается. Ну, я тоже не глухой. А вот молчать, когда тебя спрашивают, нехорошо прикладом под ребро «Хресь!» сколько один я врешь я следы видел они дальше ушли в лес а я в лагерь пошел опять врешь ты из окопа вылез через поле не шел замолк не знает что говорить или ждет скорее всего ждет чего ждет тоже понятно ну я тоже не лопух движение в траншеи тем временем совсем затихло плотную подошли похоже что так интересно через верх полезут «Не факт. У входа в дзот остатки колючки. Можно влететь. А обходить далеко. Могут не успеть, да и нашуметь вполне возможно. Эй, дядя!» «Есть! Сработало. Интересно, а голос-то знакомый?» «Неужто прежняя троица?» Раз, и приклад долбанул первого злодея в висок. Два, в дыру входа, кувыркаясь, улетела граната. «Это вы ее бросать не будете. Своего пожалеете. А у меня таких проблем нет». Три. Вскочив на пушку, я нырнул через стену дзота. За спиной глухо ухнуло, и из дзота взлетело вверх облако пыли и дыма. Из траншеи вылетело аналогичное облако. Вместе с ним через край окопа перевалилось двое в черных шинелях. Парабеллум в моей руке дважды дернулся, и одного из них снесло назад. Второй крутнулся на земле, и автоматная очередь просвистела над моей головой. Он вскочил, пытаясь спрыгнуть в соседний окоп. Ноги его подломились... Моя пуля ударила ему в грудь. Похоже, что все злодеи закончились. Или нет. Сменив магазин в пистолете, я заглянул в окоп. «Сия, он лежит еще один гранат и прихлопнуло. Шустрый, однако, успел таки гранату бросить в дзот. Надо же, не ожидал. Я думал, что о своем товарище он хоть как-то вспомнит. Однако надо признать, что затея удалась. Я с самого начала рассчитывал, что они клюнут на живца». То, что я видел их следы, они могли и не знать, и даже, скорее всего, не знали, а вот то, что я буду раненого осматривать, предположили правильно. И даже подошли к нему одновременно со мной. Не учли ребятки, что слух у меня натренирован хорошо, да и кольца на ружейных ремнях надо было бы чем-то обмотать. Это позвякивание ни с чем перепутать невозможно. Тише надо ходить, и не спешить так уж слишком. Хотя и их можно понять. Через полчаса уже темнеть начнет. А вдруг я их товарища выпотрошу быстрее, чем они подползут? К серьезному-то разговору он точно готов не был. Да и захват свой предусмотреть не мог. Да и вообще импровизация какая-то у них вышла. Особенно если вспомнить поведение подстреленного мною полицая. Он ведь их из дзота слышать не мог. Но чего-то ждал, время тянул. А кто кого тогда на живца ловил-то? Может, это как раз меня и вылавливали таким образом? Интересные мне злодеюки попались. Интересные. В темпе, обшарив полицаев, я свалил их тела в окоп и обрушил сверху обломки каких-то досок. пуща их теперь поищут. Все больше времени потеряют. Из полезных трофеев у них нашлось несколько гранат и три бутылки шнапса. Пополнив свой запас патронов к парабеллуму, я скорым шагом отправился в сторону своего логова. Интересно, слышали ли немцы взрывы гранат? С одной стороны, в окопе взрыв был и внутри дзота. Не так слышно, как в лесу или на поле. С другой все-таки граната, а не винтовочный выстрел. Скорее всего, слышали. Значит, первым делом они пойдут сюда. И сядут мне на шею уже утром. Что можно придумать? Играть в прятки с ротой немцев, а то и с батальоном, мне совсем не хотелось. Заместителю коменданта гарнизона обер-лейтенанту Вильгельми. Вильгельми. Докладываю, что сегодня днем в 14.35 на территории объекта номер 345 было совершено нападение. По предварительным подсчетам силы нападавших составили не менее 20-25 человек. Нападавшими был открыт ружейный минометный огонь по дому, где располагалось охранное подразделение вспомогательной полиции. Причем первая же мина попала точно в дом, в результате чего было убито пять и ранено четыре сотрудника вспомогательной полиции. Это может свидетельствовать о высоком профессиональном мастерстве нападавших. В результате взрыва дом загорелся и разрушился полностью. Сразу же после этого несколько нападавших проникли на территорию объекта и бросили несколько гранат в помещение штаба, после чего ворвались внутрь и убили двоих сотрудников вспомогательной полиции, осуществлявших конвоирование ранее задержанного в лесу неизвестного мужчины. В результате взрыва гранат также погибли заместитель командира батальона обер-лейтенант Мюллер, унтер-офицер Циглер, ефрейтор Робличко, рядовые Хорст, Брельнеке и вайман Задержанный исчез вместе с нападавшими. Ими же, или их сообщниками, была выведена из строя радиоаппаратура объекта и убит радист, унтер-офицер Кройцер. Благодаря своевременно открытому ответному огню нападавшие не сумели реализовать до конца свой преступный замысел и отошли в лес, унося с собой своих раненых и убитых. По предварительной оценке, потери противника в этом бою составили не менее десяти человек убитыми и ранеными. Мною из сотрудников вспомогательной полиции была сформирована поисковая группа в количестве четырех человек, которая и была направлена на поиск следов нападавших. Сведений о результатах поиска до настоящего времени не имею. Командир первой й роты 28-го ремонтно-восстановительного батальона, обер-лейтенант Хастель. Немцы приехали утром. Около 8 часов первый грузовик показался из леса. За ним второй, третий, всего больше десятка автомашин и два бронетранспортера. Не доезжая до Римбата, первый грузовик свернул вправо и остановился». С него соскочили два солдата и принялись руководить парковкой остальных автомашин. Бронетранспортеры остановились чуть в стороне, и из них горохом посыпались солдаты. Быстро, но без суеты, все приехавшие в автомашинах и бронетранспортерах построились недалеко от стоянки и замерли. Перед фронтом стояло несколько человек, командование. К ним навстречу из расположения Римбата уже поспешали пять человек, надо полагать офицеры из Римбата. Среди них выделялась черная шинель, полицай. Вот они встретились, остановились, разговаривают. Да, похоже на то. Прошло минут пять. Командование приехавших солдат и встречающие гурьбой двинулись к домику Обера. Судя по внешнему его виду, его уже успели отремонтировать. Во всяком случае, стекла в окнах уже вставили и двери навесили назад. Стройсолдат дрогнул и рассыпался. Они сбились в группы приблизительно по двадцать человек и двинулись следом за офицерами. Дойдя до домика, они остановились и из каждой отделилось по одному человеку. «Ага, так это командиры групп. По-видимому, сейчас командование приезжих уточняет обстановку, сейчас у них будет инструктаж». «Точно». Вот на крыльце дома появился офицер и взмахнул рукой. Старшие групп направились к домику. И скрылись за дверями. Еще десять минут, и они появились на улице. Прошло пять минут, и немцы потянулись к лесу. Быстро это у них, что и говорить. дойчи прирожденные организаторы. Умеют ведь? Теперь рассмотрим группы повнимательней. Так, их примерно двадцать человек. Два пулемета, двое тащат знакомые металлические коробки. Ага, минометчики. Значит, один миномет как минимум с собой волокут. Автоматчики есть? Да, вон вижу Парочку. Ни слава, с такой командой мне бодаться совсем не резон. Зажмут пулеметами, минометчики накроют уже минут через пять. И все, трандец. Одеты солдаты тепло, видимо, опыт работы зимой в лесу у них есть. Резюме. Вояки опытные, видна слаженность в работе, не тыловики. Как надолго оторвут таких спецов для прочесывания тыла? Ненадолго. Они и на фронте нужны. Выводы? Они тут долго не задержатся. Если не будет очевидных результатов, сегодня же и уедут. А если такие результаты будут, тогда плохо. Эти так просто не отстанут. Так, по движению групп стал ясен маршрут их поиска. Часть народа направилась к обстреленной мною еще вчера сосне. После того, как по ней отработало еще полсотни стволов, и эта сосна и окружающие деревья имели бледный вид. Так, с этими ясно. Минут двадцать-тридцать, и они вернутся.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 «Значит, обстрелянное место они просмотрели и ничего там не нашли. Да из чего бы это вдруг там что-то обнаружилось? Кто у них старший? Тот, что впереди? Или нет? Ладно, рискнем». «Гер-офицер!» — обратился к переднему. Здоровенный немец, не снижая темпа, кивнул головой вправо. «Ага, вот он, командир группы. Вас! Гер-офицер! Их бен проводник маршрут! Вас! Генрих!» Из середины строя выдвинулся еще один немец, копия первого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 А в лицо тутошних полицаев они не знают. — Что вы хотите нам сказать? — их бенпроводник Показать гер-офицер дорога в лес! Кут — Кут! Немец обратился к офицеру и перевел ему сказанное. Тот кивнул головой и что-то ему сказал. — Вы идете вперед показывать дорогу? Да — Да-да, конечно. Мы бодро потопали в лес. Так, вот и поле. По натоптанным тропкам было видно, куда направились предыдущие группы. Так, вот и граница поля, смотрим. — Ага. Я повернулся к немцам. — Гер-офицер!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 То-то, небось, озадачились немцы, обнаружив труп разутого полицая. Ну, понадобились его сапоги новому хозяину. Бывает. Усадив полицая на землю, я прислонил его к дереву спиной и поставил рядом карабин. Теперь количество полицаев будет совпадать с реальной их численностью. Надеюсь, что вскрытие этого полицаи никто производить не будет. Помер Максим, и хрен с ним. Свидетели его ранения есть, а вот от чего он в действительности помер, какая теперь разница?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 Сообразно этому надо будет действовать и мне. Немцы не заставили себя долго ждать. Уже через полчаса мимо меня, переваливаясь на кочках, проехали оба бронетранспортера. Направлялись они на поле. Лежащего у березы полицая они не увидели. Я благоразумно оттащил его скрюченный труп в кусты. Слишком он уж холодный, просто не поверит Не мог он так быстро промерзнуть.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 И вскоре собрались там почти все. Эх, сейчас бы по ним жахнуть из танковой пушки. Благо в этом танке, в отличие от того, в котором я прятался утром, снаряды есть. Ну, хорошо, бронетранспортера я, скорее всего, разобью. Да и немцам прилетит не слабо дальше? Полтора-ста немцев, да к тому же хорошо натасканных, сделают неподвижный танк за пять минут. Да и снарядов этих кот наплакал. Нет, авантюра — это не наш выбор. Немцы совещались недолго, вскоре часть из них отправилась в лес в сторону моего логова, а остальные, построившись в колонну, двинулись в лагерь. Туда же и уполз один из бронетранспортеров. Второй заехал в пустой капонир и заглушил мотор. Ага, будет ушедших ждать. Минут через сорок из лесу показались мои немцы. Выйдя на поле, они сразу же присели навалявшиеся сломанные деревья, а старший направился к бронетранспортеру.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 «Значительно. Топаем назад. Верёвочку вокруг бутылки. Ещё раз. Хорош. Где-то тут я каменюк увидел. Ага, вот он. К верёвке его укоротить. Хватит? Вполне. Отпускаем. Вон как верёвка натянулась. Значит, сработает хорошо. Так, тут ещё одно похожее место было. Где оно? Чуть ниже по склону. Повторим операцию.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 Где же они харчатся-то? Сколько я помнил из прошлой жизни, они всегда были спутниками гарнизонов, а вернее, гарнизонных пищеблоков. Так это они из лагеря ремонтников сюда залетели. А на кого орут? Это ж не сороки, что всякую живность отмечают. На кого именно орали вороны, мне выяснить так и не удалось. На тропинке появились немцы. Были они какие-то нахохлившиеся, не иначе в воде искупались. Странно, там вроде бы крепкий лед был. Или это им так не повезло? Ладно, лирику в сторону. До первой закладки им еще метров сто осталось. От меня до нее метров пятьдесят. Работаем. Первая пуля уронила на землю немца с пулеметом. Прямо-таки фатализм. Не везет на этом месте пулеметчикам. Вторая сбила еще одного. Третью я выпустил по бутылке. Попал. он камень закачался на веревке. Упал. Хорошо. Четвертый выстрел, пятый. «Бух!» Совершенно предсказуемо немцы залегли сразу после первого уже выстрела, и граната рванула прямо над их головами. Последствия я представить не берусь, но полагаю, что досталось многим. Теперь кубарим отсюда, пока они за минометы не взялись. Отбежав метров на сорок, я услышал в воздухе знакомый шелест. «Опаньки!» Быстро же они сориентировались. Вон ямка, в нее. После шестой мины немцы прекратили огонь. Я осторожно выглянул из-за склона. На тропинке было заметно движение. Немцы оттаскивали раненых в тыл. Не будем им мешать. Время они на этом потеряют, а мне только этого и надо. Минут тридцать ничего не происходило. Немцы не стреляли. Куда и в кого? Я тоже не показывался. Интересно, гранатных взрывов с поля не слышно. Во всяком случае, я второго подрыва не слышал, а минометные разрывы... Что у них тут? Пятидесяти миллиметровки? В принципе, взрыв у него негромкий, могли и не услышать. В любом случае, на поле сил нет, сюда помощь не отправят. Пока они из лагеря дойдут, пока сюда дотопают, все, темнота. Ракета красная. Помощь вызываете? Флаг вам, ребята, в руки. Вы во враге сидите. Тут даже я над вами метров на сорок поднимаюсь. А еще лес. Забыли про него? Черта с два, ваши ракеты оттуда сейчас засекут. Вечером вполне возможно. А сейчас еще не настолько темно. Видимо, немцы это поняли тоже. Поэтому ракет больше не было. Ага, вот обозначилось движение. Четверо обходят справа. А слева? Что, неужто нет никого? Быть не может. Ладно, задание понял. Отползаю. Еще минут тридцать, и обходившие меня справа немцы подошли к месту первого подрыва. Смотрят. Что они смотрят? Следы ищут. На здоровье! Тут их еще первый отряд натоптал, за неделю не разобрать. А где вторая группа, должны уже подойти, пора бы. Кстати, хорошие у немцев куртки, да и брюки ничего, теплые. Может попросить какого поделиться? Нет, явно часть не слабая. Вон, как они друг друга пасут. Залюбуешься? Хороший у них учитель был. Немцы всегда тщательностью подготовки славились. Вот уж что не отнять. Ну, что ты на бровке тропы встал? Нет же ничего, давай прыгай вниз. Вон, товарищи, все сзади столпились, ты им дорогу закрыл. Наконец-то. Первый пошел, второй, а вот третий и четвертый не успели. В тот момент, когда второй с треском вломился в кусты, я дважды выстрелил. Глушак еще работал, и выстрелов за треском кустов никто не услышал. Оба немца кулем осели на землю. Сначала ничего не происходило, немцы ждали своих товарищей. Секунд через тридцать над бровкой выглянула на секунду голова. Стрелять я и не пробовал. Немец был очень быстро. «Где уж мне с таким шустрым тягаться?» «Подождем, никуда вы оттуда не денетесь». Минуты через две немцы зашевелились. «Нет, позицию у вас супер, пушкой не взять. С моей позиции так совершенно невозможно». В этом месте у тропы справа был высокий бугор. Зато слева до кустов и укрытий было не менее десяти метров. В раз не добежишь, да еще снег. Если бы немцы так и остались там сидеть... Я бы их оттуда разве что гранатами достал бы, и то не сразу. Беда в том, чтобы гор был не длинный метров на десять в обе стороны. Правда, и кусты там были существенно непролазнее, от чего я в них и залез. Пройти по ним в рост было вообще нереально, а вот ползком удалось. Единственное удобное место для подхода справа было именно то, где сейчас и сидели немцы. Вот интересно, что они там думают?» Выстрелов они не слышали, а то давно бы шуганули по кустам гранатой. Но два покойника — вот они. Кто их снял, как и откуда? Бугор — хорошо, пуля не возьмет. Это если враг сзади, а если он спереди? Подойдут ближе и врежут наверняка. И все, вот и не хотелось немцам ждать такой участи. Однако же человек предполагает, а Бог располагает. Не всегда лично, иногда и при посредстве людей. Вдали в кустах мелькнула фигура. Еще одна. Вторая обходная группа. Долго же они сюда добирались. По снегу ломились, а склон там крутоват, вот и опоздали. Ничего, ребята, не расстраивайтесь, без вас не начнут. Со своего места внизу немцы, сидящие на тропе, видеть группу своих товарищей не могли. Но вот треск веток слышали, и должно быть неплохо. Они в раз притихли, и, надо полагать, приготовились ко всяким неожиданностям. Хорошая подготовка, ничего не скажу. Вот уже вторая группа приблизилась достаточно близко. Тропу они еще не видят, а вот бугор очень даже хорошо. Раз, два, опа! Как чертик из табакерки, я вскочил на ноги так, что мой силуэт четко прорисовался на заснеженном склоне позади. Винтовку к плечу, целимся. Я еле успел, упал в снег, буквально за мгновение перед выстрелами. Слава богу, что подходящая ложбина была рядышком. А то бы было мне кисло. Пули свистнули над головой и осыпали снег с кустов. Выстрелы грохнули слитно. Похоже, что стреляли немцы почти что с залпом. Как вы полагаете, если над вашей головой или почти над ней десяток метров вправо или влево не дистанция? Свистнет десяток пуль. Будет у вас сомнение в том, что стреляют именно по вам. И выстрелы будут сделаны, можно сказать, в упор. Особенно если парочку ваших товарищей только что уложили неведомые злодеи. Думаю, что больших сомнений у вас не появится. Во всяком случае, у немцев их не возникло. Направление, откуда велась стрельба, они определили достаточно точно, ибо брошенная ими граната вызвала к жизни яростную пальбу изо всех стволов. Уже из двух, двое в драке, третье в... сами понимаете где. Эту истину я усвоил хорошо еще с детских лет. Поэтому, не желая мешать немцам выяснять отношения и меряться степенью собственной крутизны, я потихоньку пополз себе в сторону. Благо ложбинка, в которую я упал, такой маневр позволяла. Не очень удобно, совсем некомфортно, но выбирать не приходилось. Посвистывавшие иногда над головой пули недвусмысленно указывали на наилучший в данной ситуации способ передвижения. Стрельба, между тем, слегка сместилась вправо, в сторону основного отряда. Правильно, наткнулись на сопротивление и отходят к своим. «Молодец, кто уцелеет, возьми с полки пирожок». Противника пока что никто в глаза не видел. Как он одет и вооружен, представление имеется весьма смутное, так что вывод сделан единственно верный в данной ситуации. По пути я зацепил одного из убитых немцев и уволок его в ямку. Там в быстром темпе экспроприировал его верхнюю одежду и теплый свитер. Куртка и теплые брюки были весьма кстати. Размер чуть великоват, но это мелочи. Зато идти будет легче, да и ноги не так будут мерзнуть. Отчекрыжив ножом нижнюю часть полушубка, я соорудил себе импровизированный подхвостник. Увы, пенополиэтилена или пенопласта у меня не было, а сидеть или лежать на снегу иногда бывает нужно. Перетянув подхвостник веревкой, я приторочил его к вещмешку. Немного неудобно, но мне ж с ним не в Антарктиду топать. Да иду понемногу. Стрельба, однако, затихла. Опознали друг друга? Или за явным преимуществом одной из сторон? Трудно сказать. от Отчего-то мне совсем не хотелось это выяснять. Вот и первая граната показалась. Уже темнело. Я здраво оценил свои шансы попасть в бутылку даже из пятидесяти метров. Небольшие, прямо сказать. Пришлось потратить десяток минут на переоборудование ловушки. Жалко, шнапс зазря вылил. После чего, не задерживаясь более, я двинул в сторону поля. Дошли ли немцы до этой ловушки или нет? Я так и не узнал. Место стоянки бронетранспортера было видно хорошо. Там горел костерок. Правда, горел он в ямке, но искры-то вверх вылетали. Пришлось повторить вчерашний маршрут уже в обратном направлении. По пути я проведал оставленного у дерева полицая. Его уже не было. Нашли? Прячась в окопах, я пересек поле и по вчерашней натоптанной мною тропинке двинулся к дороге. По ней сегодня уже протопало изрядно народу, так что шансов на то, что мои следы будут обнаружены утром, было немного. Зато идти было гораздо легче, чем вчера. Так что и к дороге я вышел раньше и даже успел пройти по ней пару километров. Но недвусмысленно гудящие ноги настоятельно требовали отдыха. Да и голова уже наливалась чугуном, даже и шнапс не помогал. Поэтому, когда в стороне от дороги я увидел развалины каких-то сооружений, ноги сами собой понесли меня к ним. Пометуя о прежних ляпах, я на этот раз выбрал себе гнездо на чердаке разбитого снарядом дома. Обзор оттуда был неплох, да и лес был поблизости. Успею уйти в лес в крайнем случае. Оборудовав себе лёжку, я разложил рядышком гранаты и пистолеты и провалился в сон.